Глава 6. Хозяин времени встретил их хмуро. Что так рано? Что-то случилось? Рэй, какого демона ты ей дал зрение? Ты совсем рехнулся! Набросился на него с порога Макс. Рэй спокойно посмотрел на него. Алиса с удивлением подумала, что Рэй какой-то породистый по сравнению с Максом. Сдержанный, вежливый, спокойный. А еще вдруг поняла, что глаза мага всегда оставались холодными. Словно их синий цвет... Это льдинки чистых горных озер. Они никогда не плавились от солнца, от тепла, от нежности. В них не выражалось обычно ничего. Это было странно наблюдать. Рэй смеялся, удивлялся, хмурился, даже злился, как сейчас. Но глаза его оставались всегда одинаково холодными. «Остынь», — сказал ледяным тоном хозяин времени. Его голос вернул Алису в реальность, как щелчок хлыста. Макс тут же поменялся в лице, виновато опустил голову. «Прости». «Я давал ей зрение, чтобы она могла понять, от кого мы убегаем, но вчера я его снял». «Твоя магия на нуле? Как ты надеялся его снять?» – напомнил Макс. Ну, «Для этого нужна была совсем капля силы. Я надеялся, что того, что накопилось, хватит». Макс еле сдержал желание покрутить пальцем у виска, чтобы дать понять Рэю, что он думает о его поступке. Но с хозяином времени он был другом до какой-то определенной границы, которую чувствовал только интуитивно. Существовал предел понебратства, который с Рэем лучше не переступать. Рэй укоризненно посмотрел на Алису. «Рэй, я не то чтобы на тебя наябедничала, но просто, похоже, никуда зрение не ушло. Я по-прежнему вижу. Все» и слышит. Рэй, Алиса умудрилась подцепить послание смерти». Рэй побелел, быстро подошел к Алисе. «Как ты?» «Да нормально она», вклинился Макс. Почему-то его испугало то, как близко Рэй встал к Алисе. Она лишь смотрела на них своими зелеными глазищами, то на одного, то на другого. «Я свозил ее к матушке Чен». «К матушке Чен?» «Макс, ты совсем головой поехал!» Рэй не кричал, но произносил фразы так холодно, что Алиса почувствовала, как от страха поджимает пальцы на ногах. «А куда мне ее было вести? Она умирала. Нужно было действовать быстро». Рэй хотел возразить, но Макс так смотрел на него, что Мак понял. Счет шел на минуты, а он бы помочь не смог. Поэтому Рэй тихо ответил. «Давайте закажем пиццу». Позже, когда они собрались за обеденным столом, Рэй мягко обратился к Алисе. «Что ж, очевидно, что видение я никуда не убрал. Сил было слишком мало для этого. Ты что-то услышала сегодня, что не могло бы повлиять на тебя, а не обладает и способностью ощущать кружевной мир. Что ты могла такое услышать, Алиса, связанная со смертью?» Алиса рассказала ему про черную визитку и про четыре руки аптекаря. Макс мрачнел. «Ох, Алиса, ну и попала ты в страну чудес!» – прошепел он наконец. «Как ты могла вляпаться во столько дерьма одновременно? Это ж надо обладать особым даром!» Макс. Рэй метнул холодный взгляд на сыщика. Макс уткнулся в пиццу. «Как будто я очень этого хотела!» – буркнула Алиса, скрестив руки на груди. «Я был уверен, что у меня получилось!» – задумчиво сказал Рэй. «Надо будет попробовать попозже еще раз. Возьми больничный и пока лучше на работу не ходить». Рэй смотрел на нее спокойно, даже по-доброму. Алисе вдруг захотелось, чтобы Макс исчез, а Рэй просто накинул ей плед на плечи и предложил посмотреть фильм. Но тут же осеклась в своих же мыслях. Нет, нельзя. Все это и так затягивает ее в этот жутковатый кружевной мир. Надо ограничить пребывание рядом с обоими магами и поскорее вернуться к своей прежней жизни. «Ну уж нет», – Алиса упрямо мотнула головой. «Я и так терплю, как могу, всю эту чертовщину, но запирать меня дома – не самая хорошая идея. Что такое происходит в моей аптеке?» – повернулась она к Максу. «Судя по всему, твой хозяин либо кому-то мешает, либо, либо кому-то сильно насолил. И пока они только попугивают его, но может так случиться, что прижмут сильнее. Визитка в нашем мире – способ напугать и доставить неприятности. Но для жителей плоского мира этот посыл смертелен». Но ко мне-то это никак не относится. Вот и нет смысла не ходить на работу. Макс, а, а кто такая матушка Чен? Целительница существ и магов, но любит человеченку, поэтому ее некоторые недолюбливают. А почему она тебе обязана? Спасли. Демоница совсем распоясалась. Она питается мужской энергией, силами магов и простых смертных. Ну, что-то вроде сукуба, только посильнее, может высосать все силы и жизнь. Ну и разошлась не на шутку. Начала косить всю магическую мужскую преступность в городе. С одной стороны, вроде хорошо, но Ли могла впасть в такую зависимость, что вскоре преступники бы закончились. В общем, пришлось посадить ее в изолятор, а потом, когда очухалась, выпустить. Теперь старается не доводить дело до смертей. Матушка Чен Кли очень привязана. Вот и получилось, что моя должница – она. И хоть она никогда этого не признает, ну, ей нравится быть полезной. А дракон? Ты его увидела? Ну, Алиса. Макс с интересом переглянулся с Рэем. Хозяин времени чуть нахмурился, потом прищурился, глядя мимо Макса, как будто обдумывал свое предложение, но потом едва заметно качнул головой и опустил взгляд, задумавшись. Того дракона зовут Басилун, но я о нем, кроме имени, ничего не знаю. Живет у матушки Чен, что-то вроде домашнего животного. Рэй усмехнулся. Алиса смотрела то на одного, то на другого. У Макса глаза горели от любопытства, предложений, эмоций. А вот Рэй, несмотря на разнообразие выражений лица, все равно оставался холодным, отстраненным. Басилун вовсе не питомец, Макс. Это сильное и доброе божество, которое живет в кружевном мире по собственному выбору. «Как, то есть, а я не знал?» «Басилон, наверное, влияет положительно на Ли и матушку Чен, но ума не приложу, почему он выбрал жить у них?» «У нас слишком много проблем, чтобы думать о драконе с телом таксы», – беспечно заметил Макс. «Да, возможно». Алиса вдруг почувствовала, что Макс и Рэй хотят поговорить наедине. «Ладно, ребята, пойду помою посуду и приготовлю чай». Она быстро собрала тарелки, прошла на кухню, включила воду, а сама прокралась обратно к двери гостиной. Мужские голоса звучали приглушенно. Голос Рэя отсюда доносился мягким, ласковым рокотом прибоя, а голос Макса был более режущий, глубокий, раскатистый. «Мои силы начинают возвращаться, но медленно. Что там по Мак сопротивлению? «Пока ничего, мы ждем, когда ты придешь в себя». Макс замолчал, а потом повысил голос. «Алиса, подслушивать нехорошо, ты об этом знала?» Алиса покраснела до корней волос и бросилась на кухню. Конечно, легко догадаться, что она не моет посуду, тарелки-то не гремят. Рэй вошел, слегка улыбаясь, мягко положил ей ладонь на плечо. Не смущайся, Алиса, вполне нормально, что ты нам не доверяешь. Про твою силу, значит, она исчезла из-за меня? Рэй внимательно посмотрел в зеленые глаза Алисы и слегка улыбнулся. Не из-за тебя, а из-за тех, кто тебя убил, Алиса. Алиса преодолела стеснение и обняла его крепко за талию. Ну и пусть, что это не совсем хорошо. Но дотронуться до мага хоть один раз хотелось очень сильно. Спасибо, Рэй. Спасибо, что спас. И этот кружевной мир показал. Рэй не знал, обнять ее в ответ или нет, в конце концов, нерешительно погладил по плечам. Она такая маленькая, хрупкая. Закрыв глаза, он попытался выяснить, как же все-таки связаны Алиса и то существо, чьего времени он, похоже, коснулся. Но едва в темноте, где были слышны лишь повороты шестеренок, он стал пробиваться на робкое сияние, как голос Макса прервал его. «Обнимаетесь без меня? Нехорошо!» Алиса тут же отпрянула, как ужаленная от Рэя, и тот потерял связь. Рейс с досады повернулся к Максу, но, увидев его недовольное лицо, осекся. Алиса нравится ему? Или он считает, что Рэй ее как-то использует? Но сыщик просто достал пиво из холодильника и вышел. Алиса домыла посуду молча. Рэй просто наблюдал за ней, пока она расставляла тарелки. Потом девушка неловко скользнула по нему взглядом и вышла с кухни. «Я вот что вспомнила», – обратилась Алиса к ребятам, когда они сели смотреть кино. «В эти выходные я обещала маме, что приеду. Если эта ситуация никак не разрешится...» «То я поеду с тобой, Алиса», – решительно сказал Рэй. «Макс будет охранять тебя всю неделю, так что на выходные с тобой останусь я. Дадим ему отдохнуть». Кстати, об отдыхе. Макс поднялся. «Мне пора, еще пару дел надо доделать по работе. Увидимся завтра, Алиса». Алиса весь вечер не покидала ощущение, что она в чем-то перед Максом провинилась. Хоть и не понимала, чего он так взъелся на нее. Рэй спас ей жизнь. А потом вспомнила, что и Макс тоже спас. Да что же такое творится? Девушка обхватила себя за плечи, забираясь в постель. Не нужны мне эти магические миры и волшебство. Я просто хочу стать фармацевтом. Серьезная, спокойная работа. Все четко и по полочкам. А выходит какая-то крокозябра. Алиса улыбнулась и заснула. В час ночи Басилун тихо вплыл сквозь стену в спальню и совершил круг над спящей Алисой. Потом спрыгнул на одеяло своим длинным извилистым телом, помял короткими лапками одеяло и довольно ворча устроился спать. Пст! Тут занято вообще-то! Дракон приподнял густую бровь и одним глазом просканировал пространство. Вздохнул. И ты здесь. Из темного угла вышел потрепанного вида кот, облезлый, худой, неопределенного цвета. Одна глазница пустая, кое-как зашита грубыми нитками, зато в другой горит зеленый глаз. Он прыгнул на одеяло к Басилуну и сел, обложив себя переломанным хвостом. «Я тут вообще-то первый поселился», – заявил кот. Басилун добродушно смирил его взглядом. «Зачем?» «Ну так, меня назначили из подземки. Девочка должна была попасть в царство мертвых ровно в 9 часов 34 минуты и одну секунду, но так и не явилось. Поэтому там сильно расстроились, было много страданий, кровищи, вопли разочарованных душ. А если без подробностей?» – предложил дракон. «А если без подробностей, то послали разбираться. Вот я и сижу, смотрю, слушаю». «Смог разобраться?» «Не очень», – вздохнул кот. «Тем более, что сегодня там опять случился переполох. Девочка была при смерти, а ей назначено не было. Этот бренный мир, как всегда, полон тайны загадок, червей и костей». «Как тебя зовут?» – поинтересовался Басилун. «Одноглазый Сью», – гордо ответил кот. «Вот что, Сью, можешь возвращаться в подземку. Скажешь, что смерть отложилась по уважительной причине. Ну, там...» «Да, хозяин времени вмешался. Я уже выяснил. Там в подземке все в ужасе». Басилун вздохнул. «Ну ты трепло, Сью». «А что такого? Меня послали. Я выяснил и доложил», – обиделся кот. «Между прочим, такого ответственного, как я, еще поискать. Эта девочка не должна была умереть ни в пятницу». «Не сегодня. И хозяина времени просто направили на ту улицу». «Кто?» – тут же навострил уши кот. «Ну так, есть один умелец. На него работаешь?» – осведомился кот. Басилун от такой наглости даже обомлел. «Неважно, можешь возвращаться к себе сью, грызть пятки грешникам и мочиться в тапки бывшим правителям. Наверняка интереснее, чем сидеть в спальне человека». «Ну уж нет, что я там не видел. А тут даже интересно. Я еще побуду, посторожу, а то мало ли что...» Басилун подумал, не сжечь ли Одноглазого сью своим огнем, но как-то не хотелось. Добродушно посмотрев на то, как потрепанный кот свернулся в клубочек и заснул, дракон тоже задремал в ногах у Алисы.